Девятое. Что ж, война так война. 3 апреля Гитлер подписывает план ВАЙС, план военного решения польского вопроса. 28 апреля аннулирует германо-польский пакт о ненападении и дружбе. Это последний звоночек. Точно так же СССР в свое время денонсирует советско-японский договор о ненападении, ясно давая понять островной империи, что следующим его шагом будет вторжение в Маньчжурию. А поляки 11 мая отклоняют советские предложения о военной помощи в случае вторжения Германии. Нет, право слово вы меня извините, но есть в этой ситуации что-то от комедии абсурда. Польша накануне вооруженного столкновения с сильным и безжалостным врагом, посягающим на часть польской территории, ни на какие компромиссы с которым идти не желает, то есть выбирает войну. Польша многократно слабее потенциального агрессора. Ее союзники, если и помогут, то только морально. В крайнем случае введут экономическую блокаду Германии. Линию Зигфрида атаковать они ни в коем случае не будут. Десанты на германском побережье Северного моря не высадят. То есть помощь Польше окажут исключительно добрым словом. И Польша отвергает предлагаемую русскими помощь. Хотя, если быть объективным, в сложившейся ситуации от Польши уже мало что зависело. Теперь уже решали за нее. Надо отдать должное западным союзникам. Они всячески склоняют к помощи Польши и СССР, даже несмотря на польский категорический отказ пропустить на свою территорию русские армии. То есть предлагают Советскому Союзу помочь стране, с которой у него серьезные территориальные проблемы которая все эти 20 лет рассматривала восточного соседа исключительно через призму прицела, и которая, ко всему прочему, не желает принимать эту помощь. И СССР предварительно соглашается на эту авантюру. Разумеется, при этом имея в виду собственные интересы. А как же иначе? Союзники предлагают Советскому Союзу вступить в войну на стороне Польши, то есть понести военные потери. Рискнуть людьми, техникой, территорией, будущим страны. В конце концов, ведь военное счастье изменчиво. Логично было бы услышать от союзников какие-то внятные предложения о компенсациях за подобный риск. Сталин терпеливо ждет от союзников этих предложений. У него есть что предъявить миссии генерала Думенко. Есть что выставить на свою чашу весов. У Сталина в строю 15 тысяч танков. Строя больше, чем у Франции, в составе механизированных и танковых бригад. У Сталина 84 стрелковые, 14 горно-стрелковых дивизий кадровой армии и еще 98 дивизий и 5 бригад могут быть отмобилизованы в течение 2-3 недель. У Сталина 28 кавалерийских и 4 горно-кавалерийских дивизии. У Сталина 6 воздушно-десантных бригад. Имея такую военную мощь, Сталин рассчитывает на внятное обозначение цены, за которую он эту мощь ведет в бой. Союзники, в обмен на участие в предстоящей войне, не предлагают Сталину ничего. Германия готова за неучастие в этой же войне предложить Сталину все. Что выберет любой здравомыслящий политик, думающий прежде всего об интересах собственной страны? Как вы думаете? Итак, ситуация июля 1939 года вполне определенна. Польша готовится воевать с Германией при любых раскладах. Но ее в расчет никто уже не принимает. И друзья, и враги отлично осведомлены о слабости польской армии архаичности ее вооружения, внутренних проблемах страны и бессилие ее властей. Польшу заранее списывают в расход, прежде всего Англия и Франция. Что-то не так? Если бы союзники всерьез рассчитывали на длительное и успешное польское сопротивление германской агрессии, они бы планировали какую-то серьезную помощь Польше. Например, могли бы перебросить на польские аэродромы 5-6 эскадрилей, 100-120 самолетов, английских истребителей с английскими же пилотами. Как они сделали это в 1942 году, перебросив свои самолеты для защиты Мурманска? Ведь Харикейн принят на вооружение еще в 1937 году. К лету 1939 19 эскадрильи в Метрополии уже были укомплектованы этими современными машинами. Заодно передать Польше и 45 легких бомбардировщиков в Лейнхейм поставленных вместо этого в Финляндию, 16 улетевших в Югославию и 24 в Румынию. Пусть бы эта эскадра, 85 бомбардировщиков, усилила польские ВВС. Нет. Коммерческие интересы британских авиастроителей перевесили политические интересы британского правительства. Или могли бы помочь полякам сформировать еще хотя бы две-три бронетанковые бригады, оснастив их теми 50 средними танками Renault D1B, что были французами за ненадобностью отправлены в Северную Африку, и двумя сотнями легких с h 49 которых у французов и так было завались, почти 1100 штук. Да много чего еще можно было сделать в эти предвоенные месяцы. А самым разумным со стороны Польши было бы, конечно, принять условия Германии.